Глава двадцатая. Вазочка для варенья. Стас долго ждал автобуса на братушев. Замерз, прыгал, топал, чтобы согреться. Автобуса все не было. На остановке уже собрался народ. — Вы не знаете, скоро будет автобус, — обратился мальчик, стоявший на остановке пожилой женщине. Да кто ж его знает? Может, скоро, может, нет. Если Васькин смен, то вовсе может не прийти. — Почему? — насторожился Стас. — Да пьет он как-то. Золотой парень а пьет ужас один. Жена с ним мыкается, ну и он, правда, с ней тоже. Характер у его супруги не приведи Господь. Красивая из себя, правда, но такая злыдня. Никому слова доброго не скажет. И как он с ней живет? Вот скажу тебе, сынок, с пьяницы еще жить можно, а с такой злющей бабой?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 Не мадам же назвать братушевскую Мегеру. В брат швеста взял у женщины тяжелую сумку. Вот, спасибо, сыночка, то спина болит, мочи нет. Уж от Васькиного дома мне тащить недалеко будет. Вы не беспокойтесь, я вас до дома доведу, а потом вернусь. Ух, спасибо. Только ты уж, сынок, на обратном пути зайди ко мне не по брезгу, а я тебя обедом покормлю. У Алки не дождешься. Спасибо, с удовольствием, обрадовался Стас.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 «Нужен он мне, поговорить надо. Если что надо, говори мне, он сейчас все равно, что Тумба». Но «Не могу же я через дверь вам кричать, откройте, скажу». «Еще чего, открывай всякому. Нет Васьки дома, иди по каналам ищи дружка своего, у нас каналов много, но ничего, авось найдешь». «Да, — подумал Стас, — так такой не договоришься. Тьфу на тебя, скверная баба, так дома Васька или нет?» «Нету его, сказано же, убирайся, прохинди, а то милицию вызову».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 Действительно, недалеке оказался продовольственный магазин, а за углом на сваленной горкой досках распивали водку три задрипанных алкаша. — Эй, мужики, привет! — сказал убийца. — Привет, коль не шучишь. Чего надо-то? — Василия Дыщенко еще. Хорошо, — подумал Стас, хоть фамилию его узнал. — Василий теперь в отключке достаканился. — В отключке-то в отключке. Где его искать? — А дома? — Дома его нету. Точно нету или дурноглазая так говорит? — осведомился один из собутыльников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 «Это разве еда? Моя же мать-сибирячка. У нее пельмени на мороженом. Будь здоров. Помнишь, какие пельмени моя мамаша делала?» «Ну что, Стас, зайдем к Огне Михайловне на пельмени?» «К Агне Михайловне?» – ахнул Стас. «А ты что, мою мамашу знаешь?» – удивился майор, натягивая шинель. «Мы в автобусе познакомились, разговорились. Я и сумку донес, а она меня пригласила». «Тогда сам Бог велел пойти», – засмеялся Крашенинников. «Стас, отец волноваться не будет?»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 «Знаешь что, милок, мы сейчас с тобой чайку попьем. Они там водку пьют, а мы с тобой чайку да с малиновым вареньем. Или лучше вишневого хочешь?» «Лучше бы вишневого», – застенчиво проговорил Стас. «Ну и хорошо. Мы ну, почаевничаем тут, пока они наговорятся. Ты мне что-нибудь интересное расскажешь». Она положила варенье в вазочку, достала стеклянные розетки, заварила чай и налила его в две большие кружки. «Вот, я люблю, чтоб чая сразу много было», – сказала Агния Михайловна. — Какая вазочка у вас красивая, — сказал Стас, разглядывая удивительной красоты вазочку с вареньем. — Старинная? — Ух, еще какая старинная! Барская вещица! Еще господ Смирниных! — Что вы говорите? И как она к вам попала? — Мне ее генеральша подарила. — Какая генеральша? У, у это долгая история. — А что это ты так разволновался из-за какой-то чепухи? — Понимаете, моя фамилия Смирнин. — Да что ты говоришь, милок? — списнула руками Огния Михайловна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 «Какие отрезы?» – не понял Стас. «А, вы молодые, слово ты такого не знаете. А тогда так материя называлась. Шелк, лише, арситец – все отрезами называли. Бабы, бывало, говорят, у она богатейка, у нее одних отрезов штук шесть. Это значит шесть кусков разной материи. Понял? Да. Словом, согласилась я на генераль шить. Другие бабы обижаться начали. Но это не о том».